Глава 5. Марташ. На подъезде к Гарсеньорду императорские гвардейцы в защитных комбезах проверяли каждого въезжающего и выезжающего, создавая при этом пробку. Причём даже служебным положением не воспользоваться, полиция сейчас не в приоритете. Надеюсь, через такое плотное ограждение никто не проникнет даже тень. А может, ему просто ума хватит сюда не лезть? Без него некромантов видимо-невидимо. Спокойно откинувшись на спинку сиденья, я закрыл глаза, продолжая держать руки на руле. Конечно, у меня к мобилю подключён ментальный режим управления, но иногда хочется ощущения физического контакта с машиной. Вот и сейчас сжал руль пальцами и словно установил двойную связь ментальную и физическую. Казалось, что очередь движется ужасающе медленно. Нет, я понимал, что парни работают быстро, даже не проверяя документы, а детектором считывая и ауру, и поверхностные мысли. Всего полминуты, и тут же подъезжает следующий желающий въехать в опасную зону. Просто постоянно приходилось пропускать очередной чёрный мобиль с привинченной на крышу светящейся круглой эмблемой крест, который пересекает коса. Согласен, сейчас там некроманты нужнее нас всех вместе взятых, но всё равно слегка раздражала неизвестность. А ещё, пытающийся пролезть в очереди маленький розовенький мобиль, водителя которого я слишком хорошо знал, лучший репортер журнала Ульганэжская правда, Нида Эльте. Скандальная леди из обедневшего баронского рода Конечно, в её статьях было немного правды, совсем чуть-чуть, чтобы никто не мог придраться. И очень много провокационных высказываний, в основном в адрес работы департаментов внутренних и внешних расследований. Политиков леди пинала только за хорошую оплату и с гарантией прикрытия. Конечно, на самом деле Ниду звали по-другому, но не могла же она опубликоваться в журнале под настоящим родовым именем. Естественно, розовую гламурную машинку развернули, несмотря на отчаянные вопли её владелицы о свободе слова и о том, что страна должна знать правду. Мало того, я успел заметить, как один из гвардейцев переговорил с кем-то по мобиле. Уверен, активную леди уже поджидают на ближайшем повороте, чтобы задержать за нарушение правил и слегка скорректировать ей воспоминания. Незаконная операция но необходимое, учитывая сложившуюся ситуацию. Пока непонятно, кто это действует и что вообще происходит, шумихи в прессе хотелось бы избежать. Нам нужны сутки, хотя бы сутки. Надеюсь, дома Ниду не поджидает какой-нибудь сильный медиум, чтобы проверить на наличие ментального вмешательства. В любом случае лучше скандал в прессе о том, что полиция опять пыталась воздействовать на голос народа, Чем паника по всей стране и вопли о беспомощности и бездействии полиции. Но раз какой-то источник уведомил ниду, значит, скоро здесь появится ещё кто-то из репортеров. Когда я уже заехал за оцепление, на дороге показался красный грузобиль — Группа ментальных иллюзионистов. Вышестоящее начальство тоже запаниковало и принимает меры по дезинформации особо активных журналистов. Проехав ещё немного вперёд по дороге, окружённой с двух сторон лесом, я оказался в дорсинь йорде Жители города предусмотрительно попрятались в своих домах. Очень надеюсь, что их филактерии такие же профи, как и у Велеростья-Йорди, потому что столько зомби сразу я ещё никогда не видел. Кроме них весь город просто кишмя кишел гвардейцами и целителями. Это такая серо-золотое море. Интересно, зачем так много целителей? Неужели есть жертвы? Игнорируя бросающиеся мне под мобиль полуразложившиеся трупы, я доехал до центрального полицейского управления. Полицейским нечего делать на самом кладбище, пока там работают некроманты. Прямо внутри машины я натянул поверх одежды защитный комбинез от нежити и глубоко вдохнув напоследок отфильтрованного воздуха, вышел из мобиля. Зомби крутились вокруг меня на расстоянии пяти шагов. Сладковато гнилостный запах, проникающий даже через маску, вызывал внутри рвотные спазмы. С чутким нюхом анимага бродить в толпе зомби пытка. Но испытание было не только для моего носа, но и для острого слуха. И ведь ничего с этим не поделаешь. В критической ситуации работа всех органов восприятия обостряется: и нюх, и слух, и зрение. А ещё нервы натянуты как пружина. Умом понимаю, комбинезон обработан от нежити, гарантия стопроцентная, даже успел пройти боевое крещение в Эллерастёрде. Но всё равно внутреннее омерзение в содружестве со страхом требует ускориться. Практически вбежать внутрь здания, захлопнуть за собой дверь, стянуть маску с лица и облегчённо выдохнуть. Последние два пункта противоречат инструкции. Сначала надо оглядеться и убедиться, что вокруг не опасно. Но слава Ягеншуилю, кругом никого нет. Ни зомби, ни людей. Прислушавшись, определил, что на втором этаже кто-то есть. Раз разговаривают, значит, люди. Значит, есть возможность выяснить, что происходит. Новости были неутешительные. Угрозы тёмной истерии висела над страной как топор палача. Паника готова была вспыхнуть в любой момент, и неважно, кто послужит искрой: Нида или другой журналист, а может, вообще чудом прокравшийся за оцепление городской мальчишка. Прямо вижу заголовки газеты журналов: на кладбищах теперь кипит жизнь. Кремация путь к спокойствию. Зомби бродят среди нас, мёртвые восстают из своих могил. Если вы не посещаете своего усопшего родственника, то он посетит вас. Покупайте апартаменты и дома от нашей компании. Мы строим далеко от кладбищ. Народ обалдел, чтобы зомби не вошел в ваш дом, надо всего лишь Филактеры скрывают копеечное средство от нападения мертвецов. Второе массовое восстание зомби. Да я бы сам впал в панику, если бы было можно. Главное, чтобы некроманты смогли упокоить всех зомби, скопом разорвав нити, дающие этим монстрам приток магической энергии, потому что паника без жертв со временем стихнет, а вот если будут жертвы, тогда агрессии против некромантов не миновать. Хорошо, что первое время зомби связаны не только с поднявшим их магом, но и с местом проведения ритуала. Именно там сейчас проходят ритуалы по упокоению. Обер-полицмейстер Дорсеньёрда старался держать себя в руках, но не надо было быть сильным менталистом, чтобы почувствовать его волнение на грани паники. У нас тут ещё эпидемия. Я как раз утром запрос отправил. Странная болезнь. Люди гниют заживо. Пожаловался он мне шёпотом, протирая лоб платком. Не странная, а редкая, мгновенно отреагировал сидящий рядом мужчина в белом костюме. Советник департамента по некроцелительству Министерства здравоохранения представился он мне. «а болезнь называется гангрена, и я ни разу не встречался с эпидемией этого заболевания. Я мрачно кивнул и незаметно вытер резко вспотевшие ладони о брюки. Некроцелители очень эффективно лечат обморожения, ожоги, глубокие раны. Некромагия стимулирует биохимические и биоэнергетические процессы в организме больного, Также, как и в случае с оживлением мертвеца, в результате повышается иммунитет, увеличивается сопротивляемость болезням и ускоряется регенерация. Так что гангрену тоже можно было бы прекрасно излечить, но некроцелителей выпускается всего одна группа на целый курс высшего целительского университета. Ещё три высших учебных заведения в стране обучают некролекарей. И как-то до последнего времени нам вполне хватало Обморожение, ожоги и гангрены не самые распространённые заболевания. В экстренных случаях можно вызвать кого-нибудь. И тут вдруг эпидемия. Первый случай ровно неделю назад произошёл. Решили, что случайность, но на следующий день ещё трое обратились, через день ещё четверо. Связи никакой, причину заболевания выяснить не удаётся, но болезнь успешно поддаётся лечению продолжал шептать мне на ухо коллега. Наверное, ему просто очень хотелось выговориться. А теперь ещё это всё. И он обречённо махнул рукой за окно. Меня уволят, высказал он наконец-то самую волнующую его проблему. А у меня дети. Я сочувственно покивал, старательно пытаясь выдавить на верхний ментальный уровень хоть что-то похожее на жалость. Дети Тут жизни всех жителей города под угрозой, а он о своих детях. У кладбища камеры стоят. Перевёл я разговор на более интересную мне тему. Записи уже просмотрели, подозрительные посетители. Что вообще есть для начала расследования? Для начала расследования ничего не было, так же как и в Эль-Ростёрде. Пока генерал вместе с моим начальником, которого естественно тоже вызвали, На такой неординарный, да ещё и повторный случай, отчитывали местного обера. Я в компании двух других замов просмотрел записи с каждой камеры, с каждой. Пробили по базе ауры всех посетивших кладбище, всех. Из-за секретности нельзя было привлечь ребят из моего родного управления. Да что там, даже местных выставили, чтобы не узнали ничего лишнего. И Из эпидемии этой было что-то непонятное. «Семь дней по городу появлялись больные с достаточно редким заболеванием, а толпу некролекари вызвали буквально перед нами. Переговорив с советником, я выяснил, что действительно до сегодняшнего утра обер вместе с градоначальником успешно скрывали эпидемию, но после случившегося в Эльрасте Йорди испугались и связались с министерством здравоохранения. Так что в момент восстания зомби в городе уже было какое-то количество некромантов, пусть и обученных использовать свой дар для исцеления живых. Именно поэтому зомби-апокалипсиса не произошло. Но и виновного найти не вышло.